Глава 15. Серги. Вывих розы оказался довольно серьёзным, тем более что вначале его плохо лечили. И доктор Алек приказал племяннице лежать, не вставая. по крайней мере 2 недели. Она потихоньку ворчала, но не смела громко жаловаться, потому что мальчики прочитали ей маленькую лекцию о терпении, заимствованную у неё же самой. Пришла очередь Мэка ухаживать за больной розой и таким образом заплатить свой долг. В школу он ещё не ходил, и у него было много свободного времени, которое теперь целиком посвящалось кузине Он помогал ей чем мог, даже позволял Розе учить его вязать. Мак уверял себя, что некоторые храбрые шотландцы умели щёлкать спицами. Но всё же, прежде чем он приступал к вязанию, Роза должна была дать торжественную клятву, что сохранит это в тайне. Мак не возмущался, когда его очки называли каретными фонарями. Но он бы не вынес, если бы братья прозвали его старой бабушкой. И как только появлялся кто-нибудь из мальчиков, вязание его волшебным образом исчезало. Честно говоря, из-за этих беспрерывных исчезновений дело у Мэка продвигалось туго. В один прекрасный октябрьский вечер Роза работала, лёжа на диване в верхнем зале. Поуки и Джейми были тут же. Их оставили развлекать больную. Дети играли с Китти и со старой куклой Розы. Вдруг вошла Фиби и подала хозяйке визитную карточку. Роза повертела белый прямоугольник в руках, прочитала, что на нём написано, сморщила нос и рассмеялась. "Я приму, мисс Блиш", и поправила платье, медальон и локоны. Как вы поживаете, моя дорогая? Я каждый день собиралась прийти к вам с тех пор, как вы приехали, но у меня так много приглашений, что я решительно не могла выбраться до сегодняшнего дня. Очень рада, что вы одни, потому что мама позволила мне посидеть с вами. Я принесла вам показать мою работу из кружев. Она прелесть, как хороша, прошебетала мисс Блиш, целуя розу. Та хоть и не ответила ей жарким поцелуем, но вежливо поблагодарила за внимание и попросила Фиби пододвинуть для гостейе кресло. Какая у вас хорошенькая служанка, сказала Ариадна, усаживаясь в кресло. Но милая моя, вы так одиноки и верно хотели бы иметь искреннего друга. У меня есть двое родные братья, ответила Роза с достоинством. Покровительственный тон гостьи начинал раздражать её. "Бог с вами, моя милая, не можете же вы дружить с такими большими мальчиками. Моей маме кажется неприличным, что вы проводите с ними так много времени. Они мои братья, и тётушки не находят это неприличным", возразила Роза несколько резко. Её возмущало, что мисс Блиш суётся не в своё дело. Я хотела предложить вам быть моим другом, потому что с Хейти Мейсон у нас вышла страшная ссора, и теперь мы не разговариваем. Она слишком неприлично ведёт себя, и я порвала с ней. Подумайте, она никогда не угощает меня конфетками, которые я приношу ей, и не приглашает к себе на вечера. конфеты, я бы её ещё простила, но она обращается со мной так резко, что я не в силах этого выносить. Вот я и сказала, что не хочу её знать. Вы очень добры, но мне право друг не нужен. Благодарю вас, сказала Роза, когда Ариадна кончила свой рассказ о неприличных поступках Кэти Мейсон. Мисс Блиш в душе называла Розу скверным котёнком, но многие девочки Хотели бы, но не могли познакомиться с ней, и старый дом был очень приятным местом, где весело проводили время. Кроме того, мальчики были известны всем как очень хорошие молодые люди, да и вообще, Кэмбелы одна из первых семей, как говорила её мама. Поэтому Ариадна скрыла своё неудовольствие и постаралась переменить тему разговора. Вы занимаетесь французским языком, как я вижу. Кто ваш учитель? спросила она, перелистывая книгу Поль и Вирджиния, которая лежала на столе. Мне нет нужды заниматься. Я читаю по-французски так же свободно, как и по-английски, и часто целыми часами говорю по-французски с дядей. Он говорит на этом языке как на родном и находит, что у меня хорошее произношение. Роза не могла удержаться, чтобы не похвастаться своим французским. Она действительно хорошо владела им и гордилась этим, хотя старалась по возможности скрыть своё честолюбие, но ей хотелось щёлкнуть о рядну по носу, и трудно было не поддаться желанию в свою очередь выказать превосходство. В самом деле, сказала мисс Блиш немного сконфужена, потому что сама Не очень-то была сильна во французском языке. Через год или два я поеду с дядей за границу, и он считает, что необходимо знать иностранные языки. Многие девочки после школы плохо говорят по-французски, и это бывает очень неприятно, когда они оказываются за рубежом. Я буду очень рада помочь вам, если хотите, тем более, что вам не с кем практиковаться дома. Хотя Арядна и походила на восковую куклу, но всё-таки не была лишена самолюбия. Надменный тон Розы оскорбил её. Она подумала, что теперь Роза зазналась больше, чем когда-либо, и ей очень хотелось унизить выскочку, во что бы то ни стало. Арядне показалось, будто кто-то ударил её по уху, и она инстинктивно поднесла к нему руку, ошупав серьгу, гостья утешилась. придумав, как расквитаться. Благодарю вас, моя дорогая, мне не нужна ваша помощь. Наш учитель приехал из Парижа и, конечно, говорит по-французски лучше, чем ваш дядя. Затем она тряхнула головой так, что зазвенели серьёжки, и прибавила: Как вам нравятся мои новые серьги? Папа подарил мне их на прошлой неделе. Все находят их прелестными. Роза с комичной быстротой спустилась с высот своего величия и теперь торжествовала радно. Роза обожала хорошенькие вещицы и жаждала носить их. Одним из сильнейших её желаний было проколоть уши, но дядя Алек находил это глупостью, и потому оно не осуществлялось. Роза охотно отдала бы все свои познания во французском языке за пару золотых колокольчиков с язычками. украшенными жемчужинками, какие были в ушах Ариадны, а потом всплеснула руками и ответила тоном, который подействовал на сердце её слушательницы как целительный бальзам. Боже мой, они чудо как хороши, если бы дядя Алек позволил мне носить серьги, я была бы совершенно счастлива. Я бы не стала обращать внимания на то, что он говорит. Папа тоже прежде смеялся надо мной. А теперь ему очень нравится, что я ношу серьги, и он обещал подарить мне подвески с бриллиантами, когда мне исполнится 18 лет, заметила Ариадна, очень довольная своим успехом. У меня есть пара серёжек, которые носила мама. Они очень хорошенькие, с жемчугом и бирюзой. И мне так хочется носить их, вздохнула Роза. Нет ничего проще. Я проткну вам уши. Несколько дней поносите в них шёлковые ниточки, пока дырочки не заживут, а ваши локоны прикроют их. Через несколько дней наденьте серьги и увидите, что они понравятся дяде. Я спрашивала его, когда у меня болели глаза, не стоит ли проколоть уши, но он лишь рассмеялся, а ведь детям лечат глаза, не правда ли? Конечно. О, у вас покраснели глаза. Дайте-ка мне посмотреть. Да, я нахожу, что вы непременно должны это сделать, пока вам не стало хуже. Ариадна умела быть убедительной. Роза раскрыла глаза очень широко, чтобы Ариадна могла хорошо рассмотреть их. "А это очень больно?" спросила Роза, колеблясь. "О нет, моя милая, вы почувствуете укол и больше ничего. Я протыкала много ушей и знаю, как это делается". Откиньте волосы и дайте мне большую иголку. Мне бы не хотелось протыкать Юшу, не спросив совета дяди, проговорила Роза, когда всё было готово к операции. Да он разве запрещал вам это делать? поинтересовалась Ариадна, как вампир, склоняясь над своей жертвой. Нет, никогда. Ну так что же вам мешает это сделать? Конечно, если вы боитесь, Последние слова Мис Блиш и решили дело. Зажмурив глаза, Роза сказала: "Прокалывайте". Как будто отдавала приказание стрелять. И оreadно проколола ей уши. Жертва перенесла эту операцию с героическим мужеством, хотя побледнела, и глаза её от боли наполнились слезами. Теперь почаще передёргивайте шелковинки и каждый день на ночь мажьте уши кремом. И скоро вы сможете носить серьги. Ариадна была очень довольна собой, потому что девочка, которая свободно и с хорошим произношением говорила по-французски, лежала на диване с таким видом, как будто у неё отрезали оба уха. Мне очень больно, и к тому же я знаю, что дядя будет недоволен, вздохнула Роза, которую терзало раскаяние. Обещайте никому не говорить, не то я замучаюсь до смерти, прибавила она с беспокойством, совершенно забыв о двух маленьких существах, наделённых глазами и ушами, которые издали наблюдали за этой сценой. Ни за что, Господи помилуй! Что это? рядно вздрогнула, услышав топот нескольких пар ног и звуки весёлых голосов. Это мальчики, спрячьте скорее иголку, а уши мои видны, не проговоритесь ни единым словом, шипнула Роза, стараясь скрыть все следы операции от зорких глаз клана. Мальчики вошли очень чинно, нагруженные мешком с каштанами, которые они только что собрали, и по своему обыкновению приподнесли Розе, как своей королеве. «Как их много и какие крупные! После чая мы будем их жарить! Как весело, не правда ли?» — сказала Роза, запуская обе руки в мешок, меж тем как клан стоял в стороне и дружно кивал головами о рядне. «А эти предназначаются специально для вас, Роза. Я собрал их своими руками, они самые крупные», — сказал Мэг, подавая Розе небольшой мешок. «Если б вы только видели, как он лазил за ними, он непременно упал бы, если бы Арчи не поддержал его», — сообщил Стив, усаживаясь на подоконник. «Что ты можешь рассказать, Франт, когда ты не отличишь дуба от каштана? Ты и пытался рвать каштан из дуба, пока я не остановил тебя», — возразил Мэг и уселся на диван рядом с Розой, так как пользовался особыми привилегиями. Зато я не ошибаюсь, когда побеждаю тебя в борьбе. Парировал Стив без малейшего уважения к старшему брату. Темнеет, и мне пора домой, а то мама будет волноваться, сказала Ариадна, поспешно вставая, хотя надеялась, что её пригласят остаться. Но никто не произнёс ни слова, и всё время, пока она надевала шляпку, перчатки и обнимала Розу, мальчики делали друг другу знаки. показывая, что кто-нибудь из них должен проводить домой молодую леди. ни один не чувствовал в себе достаточно героизма, чтобы совершить этот подвиг. даже вежливый арчи отвёл чарли в соседнюю комнату и тихо сказал: "я не пойду. пусть стив провожает мисс блиш и хвастается перед ней своими манерами. не пойду хоть повести меня", взвился принц которую не любил мисс Блиш за то, что та пыталась кокетничить с ним. "Ну так я пойду", к величайшему удивлению мальчиков сказал доктор Алек, который только что вошёл в комнату и направился к мисс Блиш, чтобы предложить молодой особе свои услуги. Но он опоздал. Мак, повинуясь взгляду Розы, принёс себя в жертву и неохотно поплёлся за девочкой. Искренне желая, чтобы хорошенькая Ариадна оказалась сейчас далеко-далеко на дне Красного моря, к примеру. Ну, в таком случае я отнесу эту леди вниз пить чай, так как другая уже нашла кавалера, который проводит её домой. Я вижу лампы зажжены и чувствую очень приятный запах. Наверное, тётушка приготовила сегодня к чаю что-то очень вкусное. Говоря это, доктор Алек готовился было по обыкновению отнести Розу вниз, но арчи и принц выступили вперёд и попросили оказать им честь и позволить самим отнести кузину. Роза согласилась. Она боялась, что зоркие глаза дяди заметят злополучные шёлковые нити у неё в ушах. Мальчики скрестили руки, Роза обняла их за шеи, и процессия тронулась в путь. Остальные сопровождали её словно королевская свита. Чай подали раньше обычного, чтобы Джемми и его куколка смогли принять участие в чаепитии. Был праздник, и малышам позволили остаться до 7 часов. Им обещали выдать по 12 жареных каштанов, но с тем, чтобы они их съели только завтра. Когда чай был выпит, всё общество уселось вокруг большого камина в столовой. Каштаны весело прыгали на горячих углях и выскакивали оттуда к великому ужасу детей. "Роза, расскажите нам какую-нибудь историю, пока мы здесь трудимся. Если уж вы не можете помогать нам, то займите нас рассказом", как приветливая хозяйка предложил Мак, который сидел на полу и раскалывал каштаны. Он знал по своему опыту, что кузина может своими рассказами затмить и Шахирезаду. Да, мы бедные обезьянки, не можем жечь лапки даром, так начинайте же, КИСКА, прибавил Чарли и, бросив несколько горячих каштанов Розе на колени, долго махал обожжённой рукой. Хорошо. У меня есть одна маленькая история с поучением в конце. И я расскажу вам её, хотя, собственно, это история для малышей, ответила Роза, которая обожала рассказывать поучительные истории. Начинайте, скомандовал Джордж, и Роза послушалась, не подозревая, какими печальными последствиями окажется чреват для неё этот рассказ. Хорошо. Раз одна маленькая девочка пошла навестить знакомую молодую леди, которая очень любила её. У молодой леди болела нога, ногу приходилось каждый день бинтовать, и поэтому в корзинке у неё лежало много аккуратно свёрнутых в рулончики бинтов. Маленькой девочке понравилось играть с этой корзинкой. И вот однажды, думая, что её никто не видит, она без разрешения взяла один из рулончиков и положила себе в карман. Тут пауки, которая любовно разглядывала пять горячих каштанов, лежавших у неё в кармане, вдруг подняла голову и воскликнула: "О! будто пораженная этим нравоучительным рассказом. Роза услышала непроизвольное признание маленькой грешницы и продолжила рассказ с самым многозначительным тоном. Мальчики поняли, в чем дело, и страшно развеселились. Но кто-то видел непослушную девочку, и кто это был, как вы думаете? «Бог!» — пробормотала смущенная Пауки и хотела закрыть личико своими толстенькими ручками — Но они оказались слишком малы для этого. Роза, видя, что произвела требуемое впечатление на поуке, продолжала серьёзно. Да, Бог видел её, а также и леди. Но леди не сказала ничего, и ожидала, что будет делать девочка. Малышка была сначала очень весела, но когда она взяла бинт и положила его в карман, вдруг погрустнела, перестала играть, села в угол и глубоко задумалась. Девочка подумала, подумала, потом пошла и тихонько положила бинт на место. В ту же минуту личико её просияло, и она снова сделалась счастливой. Молодая леди была очень довольна тем, что увидела. Она поинтересовалась, что же заставило малышку положить бинт на место. Совесть мучила её, пробормотала полки, продолжая тянуть ручки к покрасневшему лицу. А зачем она взяла бинт, как вы думаете, спросила Роза тоном наставницы, чувствуя, что слушатели заинтересованы рассказом и его неожиданным применением. Рулончик был такой хорошенький, он очень понравился девочке, ответил тоненький голосок. Но хорошо, что у неё была ещё совесть. Мораль же этого рассказа заключается в том, что тот, кто берёт чужое, не радуется этим вещам и не бывает счастлив, пока не возвратит взятого. А что заставляет маленькую девочку закрывать лицо? спросила Роза, окончив свой рассказ. Мне так стыдно, пробормотала всхлипывая преступница, совершенно подавленная угрызениями совести. Это очень нехорошо, Роза, рассказывать при всех о её маленьких проделках и распекать таким образом. — Что, если б так поступили с тобой? — сказал доктор Алек, посадив к себе на колени плачущего ребенка и стараясь утешить пауки поцелуями и каштанами. Роза не успела еще выразить своего сожаления, как Джемми, который уже несколько минут краснел и злился, как петух, вдруг разразился потоком слов в отмщение той, которая обидела его нежно любимую куколку. А я знаю, что вы сделали что-то очень дурное, и сейчас всё расскажу. Вы думали, что мы ничего не заметили, а мы видели. Вы говорили, что это не понравится дяде и что мальчики будут смеяться над вами. Вы заставили Ариадну пообещать, что она никому ничего не скажет. Она проколола вам уши, чтобы вы могли носить серьги. Это гораздо хуже, чем взять какой-то бинт. Я ненавижу вас за то, что вы заставили плакать мою пауки. Несвязная речь Джемми произвела на всех сильное впечатление. Маленькое приключение с пауки было забыто, и Роза чувствовала, что наступила её очередь. "Что? Что?" закричали хором мальчики и бросив свои ножи, собрались вокруг кузины. "Аriadne сделала это", тихо проговорила Роза и приложила руки к ушам. чем полностью выдала себя. В ужасе она спрятала голову в подушке, как маленький страус. Теперь она будет носить в ушах разные разности: корзинки, клетки с птичками и тому подобное, как другие девочки, и будет похожа на куклу, не правда ли, произнёс один из её мучителей, дёргая выбившийся из-под подушки локон. Я не думал, что Роза такая глупышка. Разочарованно сказал Мак, и Роза поняла, что уважение к ней мудрого двоюродного браца сильно поколебалось. Это лишь просто ходячее несчастье. Её не следует пускать в дом с этими её глупостями, в сердцах воскликнул принц, чувствуя сильное желание задать молодой особе трёпку, как сердитая собака вредному котёнку. Что вы об этом думаете, дядя? спросил Арчи. который, как глава семьи, всегда строго держался дисциплины. Я очень удивлён, но вижу, что она прежде всего девочка и так же числавна, как все другие девочки на свете, ответил дядя Алекс с вздохом, как будто считал Розу ангелом, которому чужды все земные искушения. Что же теперь делать, сэр? осведомился Джорджи. Его очень волновало, какое наказание понесёт преступница. Я, думаю, любительницы украшений понравится носить кольцо и в носу. У меня, кстати, есть такое. Его носила одна красавица на островах Фиджи. Я, пожалуй, пойду поищу его. И доктор Алек встал, перепоручив Джейми заботу о Поуки, как будто в самом деле собирался пойти за кольцом. А, отлично. Мы сейчас это устроим. Вот буравчик. Поддержите кузину, мальчики, а я сейчас займусь её хорошеньким носиком, заявил Чарли, быстро стягивая подушку с головы Розы. Братья в это время скакали вокруг дивана, изображая пляску аборигенов острова Фиджи. Это была ужасная минута для Розы. Она была совершенно беспомощна. Сбежать она не могла. И только пыталась защитить нос одной рукой, другую же она протянула вперёд и закричала: "Дядя, спасите меня, спасите!" И, разумеется, дядя спас её. В надёжных объятиях дяди Роза почувствовала себя защищённой от всех бед. Она созналась в своей глупости так трогательно, что мальчики, хотя и посмеялись, но простили её всю вину за случившееся. Они возложили на соблазнительницу Ариадну. Ну, а доктор Алек, сменив гнев на милость, вместо медного кольца для носа подарил ей пару золотых серёжек. А что ему оставалось делать? Роза была девочкой и любила украшения. Дядя Алек был к ним безразличен, что свойственно многим мужчинам, но именно потому, что был настоящим мужчиной, он не мог не порадовать маленькую преступницу. такой безделицей, как Серёжки